Владимир Малыгин «Если боги за нас» читает Макс Радман. Глава первая. Дума до последнего мгновения не верилась. Даже когда уже показалась из-за поворота крыша такого родного для меня дома, даже когда знакомая до каждой царапины на крашенном железе калитка гостеприимно распахнула от моего легкого нажатия свою нагревшуюся за день на солнце коричневую створку, словно приглашая проходить, все равно не верилась. И только когда любимая жена помахала приветственно ладошкой, Только тогда и отпустила меня тугая пружина сомнений. Разжалась, распрямилась, отбрасывая прочь все страхи и тревоги, произошедших со мной в последнее время событий. На подрагивающих от предательской слабости ногах подошел ближе, остановился в нескольких шагах, неверяще всмотрелся в такие родные черты. Соскучился, как будто давно не видел. Нагулялись? Иди уже. Пиво твое в холодильник убрала. Отдыхай. А сама смеется весело. Хорошо. На сердце отлегло. Да уж, нагулялись так нагулялись. От души. Может, мне все произошедшее привиделось, показалось. Все-таки башкой здорово навернулся. Шея до сих пор немного ноет. И на затылке шишка. Была. А теперь нет ее. Потер ладонью затылок. Не знаю. Перешагнул низкий декоративный заборчик, отгораживающий грядки от остального сада. Да ладно, что я тут придумываю? Заборчик сделали специально от собакина, А то Иш повадился с самого начала нашей загородной жизни по грядкам бегать и не отучить его никак. Пару раз попробовал последовать книжным советам, поводить между приподнятыми грядками, в крайнем случае наказать строго за провинность. Да хитрая псина не понимала такого ограничения своей свободы. Или делала вид, что не понимает. Иначе как объяснить то, что в моем присутствии чин ходила строго по дорожкам. Но стоило только отвернуться, а наказывать? Больше одного раза не могу. Жалко псину. Не поднимается рука. Лучше уж декоративный заборчик поставить. Пришлось постараться, чтобы эстетично было, иначе строгая проверяющая комиссия в лице супруги работу не приняла бы. Да, перешагнул и медленными шагами, осторожно, приблизился к улыбающейся жене. Провел ладонями по щекам, по рукам. Приник, обнимая за плечи, вдыхая такой родной запах. На глаза навернулись слезы. Сгреб покрепче пискнувшую супругу, уткнулся лицом в волосы, проморгался, скрывая предательскую влагу. Через сжавшуюся в спазме горло кое-как выдохнул. «Как же я тебя люблю!» «И я тебя!» Что-то почуяла супруга, выпустила из руки цапку, приникла в ответ плотно, обняла, отводя запачканные землей кисти рук в стороны. «Ничего не случилось?» «Все хорошо. Теперь все хорошо!» — постоял так еще немножко, отстранился, вглядываясь в глаза. «Да что с тобой такое?» «Ступай домой, доставай свое пиво, да мне венца налей немного. Руки отмою и подойду, посижу за компанию. Через силу оторвался от любимой, заставил себя сделать первые шаги к дому. В спину догнал недоуменный вопрос. «Что с громом?» «Никогда он таким спокойным не был. И за тобой следом как привязанное идет. Нет, что-то вы от меня оба скрываете». «Пошли в дом, а? Бросай ты свою траву. Иду я, иду». Потянул на себя нагревшуюся за день ручку, тяжелая дверь распахнулась, вдохнула прохладой и сумраком тамбура. Вспомнил, обернулся к собаке, посмотрел в умные глаза. «Все, дружок, мы дома. Иди на свое место». Тихо щелкнула замком за спиной железная дверь, отсекая, хлынувший в дом, горячий воздух улицы. Скинул галоши, остановился напротив большого зеркала, занимающего пол стены, смотрелся. Каким уходил, таким и вернулся. Ничего не изменилось. Те же галоши, треники и футболка. «Как такое может быть? Они же давно в утиль превратились. Нет их уже. Прическа. А я и не помню уже, какая у меня она была. Руки. У меня же на руках от меча, весел, работы, такие твердые мозоли были. Кожа вся загрубела, стала как подошва. Помолчал, внимательно рассматривая ладони. Обычные мозоли, обычные руки. Привиделось? Не знаю». Сунул ноги в тапочки, дотопал до холодильника, распахнул дверцу, протянул руку, точно зная, где стоит бутылка из-под шампанского, в которую я переливал домашнее яблочное вино. Свободной рукой холодную полторашку с пивом потянул, толкнул локтем в дверку. Привычно, словно и не было в действительности этого перерыва, накрыл журнальный столик у дивана, потянул из шкафа свою любимую пивную кружку. Тяжелую, граненую такую, которая раньше только в пивных барах и были. Мне ее еще в давно ушедшие советские годы друг на Камчатке, Саня Виноградов, подарил. На память. Тогда это редкостью было. Берегу. Только по особым случаям достаю. Таким, как сейчас. И помню. Накрыл стол. Рассказывай, что случилось. Рядышком на диван примостилась супруга. Зацепила теплым бедром, вызвав волну жара. Даже щеки запылали. Хорошо. Жена боком ко мне сидит. Не видит. Тарелки поправляет. Протянула руку. Щелкнула кнопочкой пульта убрала звук в телевизоре. «Погоди». Налил тоненькой струйкой в высокий хрустальный бокал прозрачного пузырящегося вина. Себе в кружку набулькал пивка. Надо же с мыслями собраться, но ну никак не получается сосредоточиться. В голове сумбур. И верится во все произошедшее со мной. И не верится. Вот и тяну время. Не знаю, что говорить, отвечать. Поднял кружку, прикоснулся осторожно к хрустальному бокалу жены с каким-то наслаждением, прислушиваясь к поплывшему серебряному звону. От бокала, естественно, поплывшему. Кружка-то стеклянная. Сдул чуть-чуть пену в сторону, выдув небольшую ямку. Осторожно отпил. Сделал первый большой и длинный глоток. Хорошо. Посидел, слушаясь в давно забытые ощущения, с наслаждением чувствуя, как на губах высыхает горькая пена. Первый глоток, он самый вкусный. Дальше пиво можно уже и не пить, не так интересно, не те будут ощущения. Отставил в сторону бокал, повернулся к сидящей рядышком супруги, приняв решение. Затылком крепко ударился. Гром чего-то испугался, сильно дернул, за собой вниз по склону потащил. Нога подвернулась на спуске, вот я об дерево и приложился. Отключился даже. До сих пор в себя прийти не могу. Такое ощущение, что в прошлом побывал. Видения были, словно несколько лет там прожил. Покажи-ка голову. «Шишек нет, царапин не вижу. Ты меня не разыгрываешь?» Покрутила меня осторожно. Развернула к себе, ощупала голову пальцами и внимательно так после этого в глаза смотрит, словно рентгеном просвечивает. Потрогал затылок. Ничего не болит. Да не особо-то и болело. Просто я об этом даже не думал. Но ведь я прекрасно помню, как ударился от дерева, как потом раскалывалась голова, болела шея, какая шишка была. Показалось, перегрелся? Не знаю» так и ответил. В результате остался без пива. Как сказала супруга, отбирая мою кружку и выплескивая содержимое в мойку, отлежаться надо. Насильно и без выслушивания вялых возражений был отправлен в кабинет, уложен на диван, накрыт пледом. На робкие поползновения приобнять жену был получен твердый, однозначный запрет, ибо нечего головой биться неизвестно обо что. Она у меня и так многострадальная. Голова, то есть. Ладно, потерпим. Чуть прищурился, сразу же потолок поплыл, закручиваясь в хоровод вокруг люстры. Встряхнулся, приходя в себя. Всмотрелся неверяще в ровные корешки книг в книжных шкафах. Все-таки было или не было? Позже разберусь. Закрыл глаза, улыбнулся умиротворенно, слушая, как на кухне чем-то гремит жена. И провалился в сон. — Соня, вставай! Распахнувшиеся во всю ширину окна шторы впустили в комнату яркое солнце, заставив зажмуриться и недовольно заворчать. — Обед проспишь. Потянулся довольно, так и не открыв глаз. Вытянул руки на голос, пошевелил требовательно пальцами. — Что? — подошла ближе супруга. Что, — Что-что, сейчас узнаешь, что. Сцапов взвизгнувшую, смеющуюся жену, потащил к себе, ногами отбрасывая плед в сторону. Успокоился не скоро. Потом долго валялись, разговаривая ни о чем. Просто так, потому что было хорошо. — Только голод не тетка. Выпихнул меня с дивана. Пришлось вставать. Ну и пить очень хотелось, в горле пересохло. Уже за ужином договорились завтра ехать в город. Жене нужно на работу, потом проехаться по магазинам, прикупить продуктов. Да и других текущих дел хватает. Настроение отличное, жажда деятельности распирает. Поблагодарил за вкусный ужин, встал. Ох ты ж, я же вчера Грома не покормил. Засуетился, подхватил собачью миску. Стыдно, расслабился, подруги забыл. Да кормила я твою собаку. «Неужели голодным бы его оставила?» — успокоила жена. Кивнул благодарно, чмокнул в щеку. Постоял рядом задумчиво. Больно вид открывался сверху замечательный. «Может...» «Ты куда это уставился?» «Хватит. Хорошего помаленьку». «Точно головой ударился. Иди, иди отсюда!» Отталкивает меня в сторону, а сама смеется довольная. «Взял пару сушек со стола. Пойду угощу зверюгу. Заодно и извинюсь за вчерашнее. Все-таки я побывал в прошлом. Почему?» Да потому что машину удалось выгнать со двора только со второй попытки. В первый раз заглох при трогании с места. Выехал, дергаясь, как только что севший за руль новичок. Жена молчала, только удивленно поглядывала. До города хоть и недалеко, но пока доехали, приноровился к рычагам и педалям. Да и многолетние навыки никуда не делись. Сколько машин вокруг и как носятся. Жена ушла на работу за бумагами, а я откинулся на спинку сиденья, открыв нараспашку обе передние двери. Надо остыть. Взмок от напряжения. Солнце припекает, а мне в самый раз остываю. Ну не мог я растерять все навыки. Не мог. А движение? Умом понимаю, что не такое уж оно и интенсивное. Ни Москва же и ни Питер. Но все равно казалось, что машин очень много. Подрезают, сигналят, пытаются отжать к тротуару. И воздух. Дышать же нечем. Гарь, запах соляра и бензина. Копоть выхлопа, от которой режет и першит в горле. Язык становится скользким, словно намыленный, а глаза слезятся, словно в них песка насыпали. Мусора везде столько, что ступить некуда, и плевки на тротуаре. У нас бы за такое сразу на принудительные работы направили, на благо города. А тут...» Пришедшая в голову мысль отрезвила. «Где у нас?» Накатили воспоминания. Очнулся только, когда супруга в соседнее кресло уселась, хлопнув дверкой. «Теперь в магазин за продуктами заедем. И домой. На сегодня все». «Команда Дадина. Надо выполнять». Тронулся. Уже лучше пошло. Остановился около сетевика. Руки сами привезли куда нужно. На автомате. Голова всего воспоминаниями занята. «Ты со мной или посидишь?» «Я лучше посижу». Посмотрела внимательно на меня, на солнце, на редкий тенек от деревьев, куда я умудрился кое-как втиснуть машину. «Я быстро, потерпи. Скоро дома будем». Кивнул согласно. «Надо успокоиться, в себя прийти. Нечего нервы жене трепать». Постарался выкинуть из головы все мысли, вылез из машины, хлопнул дверью, тиснул кнопочку брелока сигнализации. Нечего тут ерундой заниматься, надо любимой помочь. Хотя бы пакеты тяжелые из магазина поднести. Заодно и остыну внутри, возле холодильника. Вечером после работы сын приехал. Все-таки жена обеспокоилась моим непонятным состоянием, вызвала по телефону подмогу. Но это и хорошо, поговорим в узком семейном кругу терпеть и держать в себе воспоминания и сомнения никаких сил нет сели за стол чаек разлили похрустели сушками молчат поглядывают вопросительно ну что же пора рассказывать затянулось мое повествование пока все рассказал уже поздний вечер наступил чайник несколько раз доливали и кипятили помолчали переваривая услышанное что скажете можно просто проверить привиделось тебе все или правда что- то было С этими словами сын вылез из-за стола, отодвинул стул в сторону, потянулся за пультом от телевизора. «Сможешь перевести?» Защелкал спутниковыми каналами, остановился на иностранных, обернулся вопросительно. «А что тут спрашивать? Все и так понятно». Начал переводить. «Жаль, что мало таких каналов, но проведенный эксперимент, особенно его положительный результат, заставил всех сильно призадуматься. «Можно еще на место твоей крепости проехать. Только давайте завтра вечером, после работы». «Мне же тоже интересно». Кивнул, соглашаясь. В голове опять сумбур. «Получается, все правда? Значит, боги, волхвы, все это было и есть? Бр. Постояли в воротах, обнявшись, провожая взглядами удаляющиеся красные огни машины сына. «Пошли в дом?» Тихонько отстранилась супруга. «Давай на лавочке посидим. Вечер больно хорош. Смотри, звезды какие яркие». «Да. А девок там у тебя много было?» Спросила вроде бы и в шутку, а сама на замерла в ожидании ответа. «Глупенькая, я же тебя люблю!» Притянул за плечи к себе, преодолевая легкое сопротивление и чувствуя, как из тела жены уходит напряжение. «Не было у меня никого!» «Врешь, конечно, но все равно приятно!» «Не вру, ты же знаешь, я тебе никогда не вру!» «Почти!» «Ага, так и знала! Значит, было что-то!» «Да ничего не было!» Начал заводиться и сразу же сдулся, увидев смеющиеся глаза жены. — Ах так, сейчас я тебе покажу, как надо мной издеваться. Утром тихонько вылез из-под легкого одеяла, стараясь не разбудить супругу. Как же, сразу спохватилась, поймала за руку, смотрит вопросительно. — Ты спи, я вставать буду. — Рано же еще. — Ничего, выспался, спи. Спустился вниз. Зашебуршался на кухне, поставил чайник, нарезал колбасы и сыра, наделал бутербродов на завтрак. Тихо в доме. Кот об ноги трется, корм клянчит, мурлычет. Собака молчит, не слышно ни звука. Загляну в ноутбук, посмотрю, что да как. Дождался, пока система загрузится. Задал вопрос в поисковике. Открыл первый сайт. Второй. Выпал из виртуалки, когда жена положила руку на плечо. Улыбнулся смущенно, захлопнул крышку, поднялся, с трудом выпрямляясь затекшую спину. Завтракала. Давно уже. Спасибо за бутерброды. Нашел что-нибудь? Ничего, пусто. Никаких подтверждений. Давай вечера дождемся и на твое место съездим. Не расстраивайся, пока раньше времени. Кивнул, соглашаясь. А что еще остается? До вечера еле дотерпел. Вроде бы и работы хватало. То одно, то другое. Опять же, супруге помочь необходимо. А все равно день кинулся, словно резиновый. Звонок сына выкинул из кресла. Пора ехать. Договорились встретиться с ним в городе. Что сказать? Нечего. Стоял на невысоком обрыве, вглядываясь в пустую огромную поляну внизу, где вроде бы когда-то должен был стоять мой городок с крепостью и домами, мастерскими, причалами, водяными колесами. Ничего не было. Нет, внизу все было окультурено. Разбит прекрасный парк. На детской площадке весело и звонко перекликивалась детвора. По проложенным дорожкам молодые мамаши степенно катили коляски с чадами. Сновало туда-сюда на скейтах и велосипедах молодежь. И никаких следов моей крепости. Не было? Не может этого быть. «Я же все прекрасно помню». «Ты не расстраивайся так. Давай в Кремль сходим, по центру прогуляемся. Может, что и увидишь». «Хорошо». «А что мне еще оставалось сказать?» «Ничего». Погуляли по городу, в который раз прошлись по Кремлю. Тихонько рассказывал, что и как мы тут строили. Подошли к археологическим раскопкам. Глубина выкопанной ямы поражала. Семь метров наносного грунта. Это же сколько веков пролетело над древним городом, над его каменными серыми стенами. А если принять во внимание, что это далеко не столица, а провинция и населения в городе немного. Представляете, сколько за столетия пыли нанесло, сколько грязи с подошв натоптали. Мда... Зашли в собор, послушали службу, осмотрели иконы, росписи. Нигде никаких следов и упоминаний. Ничего не понимаю. Дома открыл ноутбук, поднял руку над клавиатурой и завис. «А что набивать? О чем спрашивать? Вот в чем вопрос. Попробовать про Трувора что-нибудь поискать? Или, может, набрать в поисковике «Новгород»?» Сам себя тут же и укорил. Это просто мне страшно узнать, что все произошедшее со мной мне же и привиделось. Поэтому и торможу, пытаясь неосознанно оттянуть этот момент истины. Начнем, пожалуй. Однако мои поиски ни к чему не привели. Было только то, что я и так давно знал. Нового ничего не появилось. Как же так? А пресловутый эффект бабочки. Должно же было измениться мое настоящее, если я потоптался в прошлом. И хорошо же так потоптался. В конечном итоге мои поиски закончились ничем. Ну как ничем. Кое-что есть. Откинулся на спинку кресла, разминая заболевшие плечи и руки от долгого сидения в скрюченной позе над компьютером. Какие можно сделать выводы? Языки я знаю. Знаю. Здоровье мое значительно поправилось. Это поначалу никто на мой внешний вид особого внимания не обратил. И только потом, когда рассказал свою историю, начали присматриваться и заметили, что седина висков ушла, жирок с живота пропал, мышцы вернулись, как в молодости. И на давление не жалуюсь. А зрение и слух? Да я даже сейчас сижу за компьютером без очков, не то что раньше. Был же в кроме. Надо было забраться куда-нибудь повыше и проверить свои способности. Пожалуй, это и будет самым верным доказательством. А то, что в минувшей истории, в реальном настоящем, никаких следов не осталось, что же, значит, это все-таки была какая-то параллельная Русь, другая. Постепенно заклубились перед глазами воспоминания, потянулись одно за другим. Всплыл самый первый момент, тот самый, когда гадская змеюка нас с громом напугала и отправила в прошлое. Стоп. Я же эту самую змею видел в лесу, когда очнулся. Значит, точно было. Еще мне так ехидно ухмылялась, зараза. В волнении подскочил на ноги, оттолкнув кресло к стене, заметался по кабинету. «Ты чем там грохочешь? Нашел что-то?» Заглянула жена, вытирая руки полотенцем. «Да кресло к стене отодвинул. Ерунда. Слушай, а ведь та змея, что нас туда отправила, и на обратном пути тоже была, я ее видел. Ты успокойся, что бегаешь туда-сюда? Вот лично у меня никаких сомнений в том, что ты где-то побывал нет. Ты на себя посмотри, помолодел, постройнел, годков двадцать сбросил». Пузика и то пропало, приятно посмотреть. Про остальное я и говорить не буду, сам все понимаешь. Только вот сам же и поверить в это не хочешь. Почему? Почему? А действительно, почему? Задумался, провожая взглядом скрывшуюся на кухне супругу. Потому что страшно. Вот в чем дело. Это же ответственность какая. Когда был там в прошлом, то просто старался выжить, как-то улучшить свое положение в обществе, чего-то добиться, что-то доказать себе и окружающим. Опять же, волхвы и боги хорошо так в попу пинали, не давали на месте стоять. Да и стоять-то не хотелось. Интересно очень самому было. А почему, кстати, здесь не так? Почему сижу на попе ровно, смирился со всем происходящим? Потому что эту махину вокруг не свернуть, а там еще можно было? Может и так. Скорее всего, там все крутилось вокруг меня, моей мастерской, кузни, столярки. Потом к этому добавились крепкие стены, появились люди. Стали строиться дома и расширяться производство. Все создавалось с нуля, поэтому было легче. И не надо забывать о безусловной поддержке волхов и князя. Думаю, если бы не волхвы, меня бы быстренько на запчасти разобрали местные аборигены. Никакое знание языка не помогло бы. Это сейчас я знаю, насколько замкнуто и самодостаточно, независимо друг от друга, жили люди в те далекие времена. Каждое поселение... Каждая застава должна была обеспечить свое существование полностью. И это не только охота и рыбалка. Сюда входит абсолютно все. Ведь в ближайшие округи не было ни супермаркета, ни магазинов хозяйственных товаров. До ближайшего большого рынка надо было добираться неделями и месяцами ждать проезжающих мимо купцов с товарами. Поэтому и приходилось людям иметь в каждом поселении своих кузнецов и гончаров, плотников и кожевенников, своих охотников и рыбаков. Иначе было не выжить. Опять же, нужно было уметь защищаться от воинственных и коварных соседей. Вспомнились крепкие, добротные дома в поселениях. Не все, конечно, такие уж добротные, встречались всякие, но в основном люди строились на века. И лес высушивали, сырой в дело не пускали, иначе бы такую строительную ваташку халтурщиков пенками за стены выгнали. А то все уши нам тут прожужжали про землянки и полуземлянки наших предков. Сами бы пожили в таких землянках, надолго бы вас хватило. Сразу бы избушку себе срубили. Удивляло несоответствие тех сказок, что нам внушают о нищих, лапотных, забитых предках. Как нас уверяют, что не было на Руси ни грамоты, ни развитого производства, ни земледелия. Если бы все это своими глазами не видел, так до сих пор и верил бы в эти сказки. Особенно смешно было читать о том, что не было железа на Руси. Только благословенная Европа милостиво снабжала нищую Русь металлом по сказочным ценам. Ага, как же. Всего было в достатке. Одно только месторождение, под старой Русой напрочь отметала эти утверждения. И это только в этом районе. А болотного железа сколько вокруг. И как бы отбивались деревянными дубинами от наседающего врага наши предки. Чушь. Вспомнил и в первый раз увиденную дружину Трувара. У каждого дружинника кольчуга, меч, нож. Это обязательно. Хватало и другого железа. Кстати, нигде не видел никакой другой брони, никаких бригантин, бихтерцов и им подобных. Наверное, потому, что вес получился бы изрядный. Ведь переходы были огромными, сколько приходилось на себе нести всякого необходимого воину в походе добра. Поэтому и достаточно было одной кольчуги. А если сюда еще прибавить захваченную добычу, попробуй все на себе унести тогда. И еще такой момент. Это наши арбалеты такую пробивную силу имели, а вот у лучников все по-другому. В основном-то ими использовались охотничьи луки, настоящих боевых было мало, мы их только в степи и увидели. Даже знаменитые, прославленные в будущем стрелки Йомины на Оловянных островах пользовались точно такими же однодеревками. Это и понятно, в лесу далеко не постреляешь. Кстати, малое количество дружинников у князей тоже не соответствовало действительности. Попробуй малым составом удержать стены какого-нибудь городища, не получится. Одну сторону еще удержишь, а если со всех полезут? Достаточно вспомнить оборону того поселения, куда я попал в самом начале. Десяткам бегали тогда со стены на стену. Повезло еще, что нападавших было мало, и что стрелков я у них повыбил. А не оказался бы я тогда в тылу у неприятеля, взяли бы разбойники заставу. А как мы в первый раз отбивались от варягов в моей крепостице. Как я боялся атаки с тыла ведь так не хватало людей. Тоже только на одну стену и наскребли защитников. Если бы не арбалеты, смели бы нас тогда». Точно так же невозможно было и атаковать малыми силами. Единственный вариант – внезапно напасть, когда еще появлялся какой-то шанс, пока местные жители не успеют вооружиться и собраться. Вот и еще одна сказка разбивалась в дребезге. Не было тогда малых дружин. Это только названия были такие, «малые» и «большие», На самом деле это у них задачи были разные. Даже варяги в своих походах рассчитывали только на внезапность, на быстрый бросок, грабеж и отход. Стоило только где-нибудь завязнуть в осаде, и все. Местные владетели успевали собрать ополчение. Что-то я распоминался, зарассуждал, переживая заново все свои приключения, походы и сражения. Всплыло воспоминание о разговорах с богами, Даже голова резко заболела, когда отчетливо вспомнилось каждое произнесенное ими слово. Мне же ясно было сказано, что можно ходить между слоями, только нужно научиться. И поддержали меня в моем учении, подтвердили, что иду я в правильном направлении. Даже верховный волк, который пытался меня наставить на путь истины, хоть и заверял, что такие знания утеряны, как-то обмолвился, что все у меня получится. Яромир всю дорогу с меня не слезал, заставлял медитировать, познавать себя, Продолжить, что ли? Только надо ли мне это? Неужели так хочется назад вернуться? Туда мой рвался, а не успел калитку открыть, как уже в прошлое засобирался. Неувязочка получается. Позаниматься мне, конечно же, нужно, не забрасывать же упражнения. Вреда по-любому не будет. А вот польза от них несомненная. Что еще? Захочется мне вернуться или нет, это бабулька надвое сказала. Но на всякий случай нужно бы к этому делу подготовиться основательно. Знаний, нужных поднабраться, которых мне так не хватало в моей деятельности. Супруга обязательно поговорить. Может, вместе отправимся? А что? Боги же явно намекали на такую возможность. Как-нибудь выберу подходящий момент и поговорю. А пока нужно продолжить свои упражнения. Благо и забыть ничего не успел. Как будто все вчера было. Да, вчера и было. На самом-то деле. Интернет прошерстить, с умными людьми проконсультироваться, поговорить, поразмышлять. Простых технологий поднабрать. Откинулся на спинку кресла, задумался. Пришедшая в голову мысль привела в смятение. А нужно ли мне что-то искать? Нет, как-то подтолкнуть общество в своем развитии нужно, но только как-то. Теперь вот смотрю и понимаю, что и того, что уже придумал, более чем достаточно. Все равно каждое общество должно пройти именно свой путь развития, а не перепрыгивать через ступени на длинной лестнице познания и становления. Верно. Не надо никого никуда подталкивать. Для себя, конечно, почитаю, поищу всякое нужное, вдруг да и пригодится. Может, кто что полезное подскажет. Посмотрим. Не нужно торопиться». Задумался. За рассуждениями не услышал, как супруга к столу приглашает. «Странно, это с моими-то способностями». Тут же испугался, что они могут пропасть, потеряться, что опять болячки вернутся. «Тьфу-тьфу!» — три раза, и через левое плечо. Направление, в котором я буду двигаться, определено. Что мне сделать необходимо, тоже понятно. Остается только никуда с выбранного пути не сворачивать. Посидел тихонько, наблюдая, как супруга убирается со стола, как мельтешит туда-сюда на кухне. Вздохнул и спросил, как в омут бросился вниз головой с крутого обрыва. А ты хотела бы в прошлом вместе со мной оказаться? Звякнула звонко в мойке тарелка, чудом не разбившись. Замерла спина жены. Только вода шумит из-под крана. Медленно развернулась ко мне, одновременно закрывая кран. Вытерла полотенчиком мокрые руки, помолчала короткое мгновение. «Знаешь, я об этом все время думаю, как только твой рассказ услышала. Смогла бы я так, как ты там, выжить? Что бы я там делала? К чему бы стремилась?» «Что улыбаешься?» «Не смейся. Зачем тогда спрашиваешь?» «Да не смеюсь я, не смеюсь». «Ну да. Решила, нечего мне в прошлом делать. Ничего из того, что я умею, там не пригодится». Ну, читать, писать научу. Так этому там и без меня есть кому учить. Бухгалтерия? А надо ли? Думаю, нет. Нахвататься быстренько в интернете нужных знаний и учить предков? Так эти знания без практического опыта мало что стоят. На кухне меня там любая местная женщина переплюнет. Как и в хозяйстве. Я же не знаю, как корову доить, и как за ней смотреть, чем кормить и как поить. И так почти во всем. Как и что в огороде сажать? А ведь там ни удобрений, ни знакомых нам семян нет. Там все другое будет. Серпом жать я не умею, как и косой махать. Ты им, кстати, косу придумал? Так вот, в поле от меня тоже мало толку. Что осталось? Медицина. Тоже специалистом нужно быть. Купленные таблетки быстро закончатся. А если случится эпидемия какая-нибудь? Думаешь, зря медиков столько лет учат? Думаю, любая знахарка, или как ты их называл, травница? Любая травница сто очков вперед нам даст. Прялки, сеялки, веялки и жатки. Даже говорить не буду. Пусть сами придумывают, а иначе толку не будет. На всем готовом-то. Только деградируют. Погоди, а как же я? Я же туда столько нового привнес. Вот поэтому ты и не можешь никаких следов своего присутствия найти. Слишком большие, необратимые изменения произошли. Мне кажется, что разделились наши истории при твоем вмешательстве. Наша осталась прежней, а та, твоя, свернула на свою дорогу, параллельную. Сама себе противоречишь. Ты же говоришь, деградируют, а тут вдруг изменения, да еще и необратимые. Говорю, противоречу, потому что не знаю, как правильно сказать. Думаю, так и все. Сам посуди, почему вокруг изменений никаких не видно? А куда ты денешься те века, что Русь строили? Куда деть наши свершения и поражения, достижения и провалы, подвиги и предательства? Что, вот так вот раз, и вся история изменится? Сам-то в это веришь? Куда вся археология вместе со всеми памятниками древности, музеями, выставками и коллекциями денется? Изменится? Вряд ли. Это же не кино, не фантастика твоя любимая. Просто столько всего читал про пресловутый эффект бабочки. Вот и думал, что тут тоже все поменяется. Хотя права ты. Головой-то я все понимаю, а вот чувствами. Хочется, чтобы мы хорошо жили. Да мы и так хорошо живем, грех жаловаться. Живы, здоровы. «Голову есть куда преклонить. Не голодаем. Что еще нужно?» «Сама понимаешь, что я сказать хочу». «Понимаю. Но и лишнего говорить ни к чему. Нечего попусту Бога гневить. Впрочем, что-то мы в сторону от разговора ушли. Так вот, нечего мне там делать, если только в тиреме сидеть и мужа из многомесячного похода ждать-поджидать, догадать, жив он или нет. Мобильников-то там нет. С собой же ты меня в поход вряд ли возьмешь. То-то». Единственное, что привлекает в таком путешествии, это возможность здоровье поправить и годы сбросить. И то ты говорил, что это тебе боги такой подарок сделали. А вот куда бы мне точно хотелось попасть, так это в будущее. Вот где интересно». Голова, дом советов. Тебе бы в депутаты, мы бы уже давно как люди жили. Впрочем, все правильно, я думаю, точно так же. Сам вначале кинул сознание собирать, а потом задумался, надо ли. Получается, что нет, не надо. Каждое общество само должно свой путь пройти. А то, что помог немного, так то боги виноваты. Они меня заставили. Не было у меня другого пути. И мордочку сделал, жалостливую такую, как у того кота из Шрека. И сам же рассмеялся, не вытерпив ни секунды. Клоун, припечатала жена. На богов надейся, а... А верблюда привязывай, подхватил я, перебив супругу. И оба весело рассмеялись. Но в компьютер я постоянно заглядывал. Выискивал интересные и нужные материалы, так, на всякий случай, постоянно убеждая сам себя, что мне просто любопытно. Любимая косилась иногда, но ничего не говорила, помалкивала многозначительно. Не забывал и упражнения, показанные мне когда-то Яромиром. Два раза в день, утром и вечером, старательно познавал себя, медитировал, пытался отделять сознание и приподняться над своим грешным физическим телом. А время неслось, Постепенно отодвигались в прошлое мои путешествия. Новые события и впечатления вышли на первое место. Притупились воспоминания, воспринимались уже не так остро и болезненно, позволяя анализировать свои поступки, искать более оптимальные решения. Особых ошибок не видел. Да и есть ли смысл искать ошибки в том, что уже давно свершилось? Как вышло, так вышло. Гуляли с собакой, каждый раз обходя седьмой кружной дорогой и место нашего прошлого провала. Как-то пока никакого особого желания повторить путешествие не было. Но любопытство снедало. А как там без меня люди живут? Что сделали? Чего добились? Если бы можно было заглянуть туда одним глазком и сразу же назад, а оставаться в прошлом? Нет, не хочу. Дома лучше. И все бы ничего, но начали сниться сны. Почти каждую ночь я заново проживал свое путешествие в прошлое. Встречался со знакомыми людьми, с друзьями и товарищами. Подолгу с каждым о чем-то разговаривал, тетешкал на руках маленького сына Трувара, гулял с ним по широким стенам древнего крома. С упоением дышал знойным терпким степным воздухом, видел широкие просторы Итиля, слышал гулкие хлопки спущенной тетивы и зловещий шелест летящих болтов. Отмахивался тяжелым мечом от наступающих хазар на Днепровских порогах и просыпался от резкой боли в отбитых об стену руках. Сны словно отбрасывали меня назад так явно и четко виделось все произошедшее со мной. Ворчала разбуженная шумом жена, вглядывалась в мое вспотевшее лицо, горестно вздыхала и успокаивала меня, обволакивая своим теплом и спокойствием. Все чаще снился Будимир, Верховный Волхв о чем-то порывался спросить, куда-то позвать, но сон обрывался, истончался и уходил в сторону. И ладно бы поутру все забывалось, так ведь нет, отлично обо всем помнилось. Ох, не к добру это и жена переживала. Теперь даже на прогулке мы уходили только вдвоем. К знакомому оврагу не подходили, побаивались. Собака чувствовала мои переживания, держалась рядышком, никуда не рвалась, смотрела умными глазами, сочувствовала. Казалось бы, о чем переживать? Как же, такие приключения, любому за счастье. Ну да, ну да. Только вот голову там можно сложить запросто. И сильно опасаюсь, что назад мне ее никто не приставит. Опять же, В прошлый раз меня боги переносили и возвращали точно в то же место и время, а если сам рискну перемещаться. Что получится со временем? Вот, потому и страшно. Нет, если все-таки удастся уговорить супругу на эту авантюру, то можно и рискнуть, попробовать. Вместе будет легче. Почему такие мысли начали приходить в голову? Потому что все чаще стали вспоминаться мои походы, как его чувствовал под ногами упругую палубу шхуны, Свежий морской ветер трепал волосы. Кричали над головой надоедливые чайки, проскальзывая между белосерыми подушками парусов. Снова видел за кормой преследующие нас дракары. Слышал грохот пушек и ощущал всем телом содрогание корпуса при залпах. Кислый привкус сгоревшего пороха вызывал обильную слюну во рту. Возвращение в город и мои друзья, с чистой радостью встречающие меня. А моя банька? Прошлое притягивало к себе — и не оторваться никак от него. К тому же я постоянно помнил тот разговор, что можно самому ходить между мирами, а проводником при этом служит собака, причем почему-то именно черная. Как раз такая, как моя. Поэтому, кстати, и возник тогда этот разговор. Оставалось лишь научиться ходить. В свое время никто из волхвов мне не смог помочь. Перун, зараза, только смеялся на наши жалкие потуги, Но как-то раз проговорился, что научиться можно, только знать нужно, куда стремиться. Раньше волхвы запросто ходили между слоями, а потом утратили свои способности, забыли. Сначала еще оставались знания об этом, а потом и знания пропали. Будимир тогда еще сокрушался, как и почему пропали. Значит, так надо было. Если все будут свободно туда-сюда ходить, то о самостоятельном развитии общества можно забыть. Так мы тогда думали. Так я думаю и сейчас, и супруга меня в моих догадках полностью поддерживает. Потому-то я и не хочу что-то изучать, скопировать, записывать, чтобы не было соблазна. Была мысль заняться медициной, но тоже отбросил эту идею. Правда, не удержался, почитал кое-что про антибиотики, про прививки, так, на всякий случай. Больше ничего. Сами пусть топают и работают сами, своими ручками и ножками через века и тысячелетия, постепенно набирая знания и опыт. Скачки в развитии ни к чему хорошему не приведут, если сознание людей останется на прежнем уровне. И тут присутствовал и еще один момент, который мне до сих пор не давал покоя. Помнил я способности и возможности волхвов, показанные в сражениях и походах. Почему это все утрачено? Ведь такие возможности открываются, если двигаться в этом направлении. Это же почти магия. Нельзя такое потерять. Вот такие мысли крутились в голове. Вроде бы и решил никуда не возвращаться а где-то далеко внутри все-таки таилось желание вернуться. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Себя? Да ладно. Если бы жена дала добро и согласилась, я бы и не сомневался ни разу. Давно бы уже воспользовался первой же возможностью и отправился в знакомые места к своим средневековым друзьям. Перенесся бы в прежние времена. Мне там очень нравилось. То есть нравится. До сих пор. Вот такие мысли крутились в голове, не мешая телу постоянно заниматься своими упражнениями. Что интересно, жена нисколько мне в этом не мешала. Только почему-то все время старалась держаться поблизости. Или, по крайней мере, так, чтобы меня было видно. Присматривала. В каких-то постоянных и незаметных заботах и хлопотах пролетели незаметно осень и зима. Как обычно, перед самым листопадом съездили в Пушкинские горы, погуляли под сенью осенних дубрав, полюбовались красивейшими пейзажами и яркими красками осени. Больше всего нам нравится гулять в Петровском, Там даже атмосфера иная, патриархальная. Портят, конечно, старые виды, понастроенные вокруг усадьбы-музея-коттеджи. Но что сделаешь? Жизнь идет вперед, люди строятся. От тех древних деревенек уже практически ничего не осталось. Только реконструкции. Хорошо хоть это делают. Зимой покатался на лыжах, походил по лесу. Снег, морозы. Наверняка та полосатая зараза отсыпается. Но знакомый овраг по-прежнему обходил десятой дорогой. Так, на всякий случай. Вдруг она морозоустойчивая. Но это я так. Фобия у меня такая появилась. Понимаю, что если богам приспичит, то и способов переместиться может найтись очень много. А змеюха только лишь один из них. Но ничего с собой поделать не могу. По мне, лучше осознанно перемещаться, а не так, сосной по голове. Не понравилось, короче. Потому и фобия. Голова до сих пор болит иногда, под вечер особенно. Когда пиво в холодильнике.